Глава 5. О семейных делах. Если кто-то воображает, что этот коммерческий ход со стороны Каупервуда был поспешным или непродуманным, то он имеет слабые представления о проницательном и многостороннем разуме этого человека. Его представления о жизни и власти, закалённые и отточенные за 13 месяцев размышлений в тюрьме Восточного округа, определили его жёсткую стратегию он может должен и будет властвовать единолично ни один человек больше не сможет предъявить требований к нему разве что в роли просителя теперь он отвергал опасные махинации вроде той которую он провернул со стинером человеком из-за которого он так много потерял в филадельфии по праву коммерческого таланта, мужества и решимости он должен быть первым, и он докажет это. Люди будут вращаться вокруг него как планеты вокруг солнца. С тех пор как Каупер вот впал в немилость в Филадельфии, он пришёл к выводу, что больше не будет питать надежд на тёплый приём в так называемых высших кругах города. Время от времени размышляя об этом, он осознал, что его будущие союзники по всей вероятности будут принадлежать не к числу богатых и влиятельных людей, клановых и знатистских элементов общества, но к числу начинающих и коммерчески одарённых сильных людей, которые поднялись с самого дна и с самого начала не имели надежды быть принятыми в светском обществе. Таких людей было много. Если благодаря удаче и личным усилиям он стал достаточно могущественным в финансовом отношении, то мог диктовать свои правила. Индивидуалист и даже анархист по характеру, без малейшего представления о подлинной демократии, он тем не менее сочувственно относился к народным массам, хотя и не принадлежал к простонародью, и лучше понимал их нужды и чаяния. Возможно, это отчасти объясняло его желание связаться с таким простодушным и эксцентричным человеком, как Питер Лафлин. Он выбрал его так, как хирург выбирает особый скальпель или инструмент для операции. И несмотря на жизненный опыт старого Лафлина, он был обречён стать орудием в сильных руках Каупервуда, энергичным и пронырливым гонцом, готовым принимать распоряжения от гораздо более мощного и расчётливого ума. Пока что Каупервуд довольствовался проведением сделок через фирму под названием Питер Лафлин и компания. В сущности, такой вариант был предпочтительным, поскольку так он мог действовать почти незаметно, не привлекая нежелательного внимания, и постепенно разработать несколько операций, с помощью которых он надеялся прочно обеспечить своё финансовое будущее в Чикаго. Поскольку важнейшим предварительным условием социального и материального обустройства Каупервуда и Эйлин в Чикаго был его развод с женой, Его юрист Харпер Стэджер прилагал все силы к тому, чтобы завоевать доверие миссис Каупервуд, которая доверяла адвокатам не больше, чем своему строптивому мужу. Теперь она стала высокой, суровой и довольно некрасивой женщиной, но сохранила следы того пассивного очарования, которое некогда привлекло Каупервуда. В уголках её глаз, носа и губ залегли глубокие морщинки. Она выглядела отчуждённой, подавленной, ушедшей в себя и даже немного оскорблённой. Стэджер, похожий на крупного кота и обладавший вкратчивой, рассудительной манерой речи, был идеальным кандидатом для переговоров с ней. Его учтивое хитроумие и гибкая предприимчивость могли творить чудеса. Он мог бы начертать на своём гербе девиз, говоря тихо: Вступай мягко. "Моя дорогая миссис Каупер", вот произнёс он, сидя в её скромной гостиной весенним вечером. "Мне не нужно объяснять, каким выдающимся человеком является ваш муж и как бесполезно воевать с ним, даже признавая его недостатки, а мы можем согласиться, что они весьма многочисленны. Не стоит пытаться строго призывать его к ответу". Миссис Каупервуд раздражённо заёрзала, и Стейджер всплеснул тонкими женственными руками в уничижительном жесте. Вы знаете, какой характер у мистера Каупервуда и насколько он поддаётся принуждению. Он необыкновенный человек, миссис Каупервуд. Никакой обычный человек не смог бы пройти через то, что ему пришлось вытерпеть и подняться до своего нынешнего положения. Если вы прислушаетесь к моему совету, то позвольте ему идти своим путём. Дайте ему развод. Он готов и даже стремится обеспечить достойное обеспечение для вас и ваших детей. Я уверен, что он щедро позаботится о вашем будущем. Но ему всё более неприятно ваше нежелание дать ему законное право на развод. И я сильно опасаюсь, что дело дойдёт до суда. Если до того, как это случится, я смогу прийти к разумному и удовлетворительному соглашению с вами, то буду чрезвычайно рад. Как вы понимаете, я глубоко огорчён текущим состоянием ваших дел. Мне очень жаль, что так получилось. Мистер Стэджер со скорбным и огорчённым видом возвёл очи в горе. Он чрезвычайно сожалел об изменчивых веяниях этого бурного мира. Миссис Каупервуд в пятнадцатый или двадцатый раз выслушала его речь до предела своего терпения. Каупервуд не вернётся. Стейджер был таким же проводником её интересов, как и любой другой адвокат. Кроме того, он был безукоризненно вежлив с ней, несмотря на его двуличное ремесло. Она наполовину верила ему. Он тактично перечислил десяток дополнительных выигрышных пунктов. Наконец, во время 21-го визита он сообщил, что её муж решил разорвать финансовые отношения с ней, больше не оплачивать счета и не делать ничего, пока мера его ответственности не будет определена судом. В таком случае он, Стэджер, будет вынужден отстраниться от этого дела. Миссис Каупервуд почувствовала, что должна уступить, и выдвинула свой ультиматум. Если он обеспечит 200 тысяч долларов для нее и детей, таково было предложение самого Каупервуда, а впоследствии окажет финансовое содействие их единственному сыну Фрэнку-младшему, то она даст согласие на развод». Ей не нравилось это решение. Она понимала, что это означает триумф для Эйлин Батлер, но в конце концов эту стерву как следует опозорили в Филадельфии, и теперь ей не найдётся места в любом приличном обществе. Поэтому миссис Каупер вот согласилась подписать заявление, составленное Стэджером от её имени. Благодаря махинациям этого вкратчивого джентльмена Оно наконец поступило в местный суд с наименьшей возможной оглаской лишь в трёх филадельфийских газетах примерно через полтора месяца было опубликовано крошечное объявление о разводе когда миссис каупер вот прочитала его она сильно удивилась что дело привлекло так мало внимания она опасалась гораздо более развёрнутых комментариев Ей было не в дамёк. Какие хитрые уловки в общении с судебными служащими и газетчиками использовал юридический советник её бывшего мужа. Когда Каупер вот прочитал объявление во время одного из своих визитов в Чикаго, он облегчённо вздохнул. Его желание наконец-то сбылось. Теперь он мог жениться на Эйлен. Он послал ей телеграмму с загадочным поздравлением, ознакомившись с ней, Эйлин затрепетала от радости. Скоро она станет законной супругой Фрэнка Алджернона Каупервуда, новоиспечённого чикагского финансиста. "И тогда, как замечательно!" воскликнула она, читая телеграмму у себя дома в Филадельфии. "Теперь я стану миссис Каупервуд. Боже ты мой!" Предыдущая миссис Френк Алджердон Каупервуд, размышлявшая о его неверности, банкротстве, заключении перед технических операциях во время краха банковской империи Джэя Кука и о его нынешнем финансовом подъёме, задавалась вопросом о таинстве жизни. Бог должен существовать, так сказано в Библии. Её муж, несмотря на грех супружеской измены, не мог быть совершенно дурным человеком, поскольку он щедро обеспечил её, а дети любили его. Безусловно, во время уголовного преследования он был не хуже некоторых других людей, которые избежали наказания и остались на свободе. Однако его осудили, и она всегда сожалела об этом. Он был способным и безжалостным человеком. Теперь она не знала, что и думать. Единственным человеком, на которого она возлагала вину, была зловредная, тщеславная, легкомысленная и нечестивая Эйлин Батлер, которая соблазнила его. И теперь, возможно, станет его женой. Без сомнения, Бог покарает её. Он должен это сделать. поэтому она ходила в церковь по воскресеньям и пыталась верить, что как бы то ни было, всё сложится к лучшему. Глава 6. Новая царица. В день свадьбы Каупервуда и Эйлин это произошло в малоизвестном городке Далстон, неподалёку от Питтсбурга, в западной Пенсильвании, где они остановились ради этого события. Он сказал ей: Дорогая, я хочу тебе сказать, что мы с тобой действительно начинаем жить заново. Если ты прислушаешься ко мне, то какое-то время мы не будем особенно выходить в свет Чикаго. Разумеется, мы будем встречаться с некоторыми людьми, этого нельзя избежать. Мистер и миссис Эдисон не торопятся познакомиться с тобой, и я уже слишком долго откладывал ваше знакомство. Но я хочу сказать, что сейчас ещё не благоразумно ходить на приёмы и устраивать званные ужины. В противном случае люди неизбежно станут наводить справки. Я собираюсь ещё немного подождать, а потом построить такой прекрасный дом, который нам уже не придётся перестраивать. Если дела пойдут как следует, следующей весной мы отправимся в Европу, где можно будет поискать хорошие идеи. «Я собираюсь устроить большую художественную галерею», — пояснил он. «Во время путешествия мы можем присмотреть кое-какие картины и так далее». Эйлин трепетала от радостного предвкушения. «Ах, Фрэнк, ты такой чудесный!» — восторженно обратилась она к нему. «Ты можешь сделать все, что хочешь, правда?» «Не совсем», — с укоризной ответил он. но не потому, что мне не хочется удача в таких делах тоже кое-что значит эйлин она стояла перед ним как это часто бывало положив округлые руки ему на плечи и вглядываясь в невозмутимые ясные озёра его глаз другой человек более нервный и мнительный мог бы отвести взгляд но он встречал запросы и сомнения этого мира с внешней откровенностью такой же обезоруживающий, как у ребёнка. Правда состояла в том, что он верил в себя, и только в себя, поэтому не страшился своих мыслей. Эйлин вопросительно посмотрела на него, но не получила ответа. "Ты просто тигр", сказала она. "Громадный лев, шикарный зверюга". Каупер вот легонько ущипнул её за щёку и улыбнулся. "Бедняжка". омал он. Она имела смутное представление о той неразрешимой загадке, которую он представлял даже для себя. Вскоре после свадьбы Каупервуд и Эйлин отправились в Чикаго и временно устроились в лучших апартаментах Тримонта. Немного позже они узнали о сравнительно скромном меблированном доме на перекрёстке 33-й улицы и Мичиган-авеню. который сдавался в аренду на 1 или 2 года вместе с служадями и экипажами. Они сразу же поселились там, завели дворецкого, слуг и все остальные атрибуты респектабельного дома. Только из учтивости, а не потому, что на данном этапе он считал разумным или необходимым устраивать светские приёмы, он пригласил туда Эдиссонов и ещё нескольких человек, явно склонных принять его приглашение. президента Чикагской северо-западной компании Александра Рэмбо вместе с женой и архитектора Тейлора Лорда, к которому он недавно обратился за консультацией и счёл приемлемым гостем в своём доме. Лорд, как и Эдиссоны, принадлежал к светскому обществу, но являлся незначительной фигурой. Если Кау перводбрался за дело, то доводил его до конца. Они арендовали прелестный небольшой особняк из серого камня с гранитным крыльцом и балюстрадой в один лестничный пролет, ведущий к двери в широкой сводчатой выемке, а продуманное расположение цветных стекол обеспечивало художественно-неброскую атмосферу внутри дома. Со вкусом подобранная мебель тоже была несомненной удачей. Заботу о званом ужине Каупервуд перепоручил реставратору и оформителю помещений. Поэтому Эйлин оставалась только принарядиться наилучшим образом и ожидать гостей. "Не стоит и говорить, милая, что сегодня вечером я хочу, чтобы ты выглядела блестяще", сказал он. "Мне нужно, чтобы ты понравилась Эдиссонам и мистеру Рэмбо". Такого намёка для Эйли казалось более чем достаточно, хотя на самом деле в нём не было надобности. По прибытии в Чикаго она вскоре подыскала себе французскую горниشدу. Хотя она привезла много платьев из Филадельфии, у неё имелись дополнительные зимние наряды, подготовленные наилучшей и самой дорогой мастерицей швейного искусства в Чикаго, Терезой Донован. Лишь вчера ей доставили золотисто-жёлтое шёлковое платье с богатой отделкой из зелёного кружева, необыкновенно гармонировавшее с её рыжеватыми волосами, белоснежными руками и шеей. Её вечерний будоарок мог представить настоящее буйство шёлков, атласа, кружев, дамского белья, духов, декоративных гребней и драгоценностей. Всё, что могло внести полезный вклад в женское искусство прекрасной внешности. Пребывая в родовых муках композиции очередного вечернего туалета, Эйлин неизменно становилась энергичной и неугомонной, почти суетливой, так что её горничной Фадетте приходилось быть особенно расторопной. Освеженная после ванны, словно ожившая венера из слоновой кости, она быстро подобрала шелковое белье, чулки и туфли в тон волосам. У Фадетты была идея по поводу укладки волос. Желает ли мадам попробовать новый стиль прически? Да, мадам готова попробовать. И вот масса густых и блестящих золотистых прядей передвигается в одну, потом в другую сторону, по какой-то причине это не годится тогда был испробован и немедленно отвергнут эффект косы уложенный вокруг головы наконец двойные локоны без плетения низко сидевшие над олбом и перехваченные двумя темно-зелеными лентами которые перекрещивались в центре лба и были скреплены алмазной розеткой смотрелись превосходно эйлин встала и в полупрозрачном пеньюаре из розового шёлка с кружевной отделкой и изучила своё отражение в высоком трюмо. "О, да", произнесла она, поворачивая голову то влево, то вправо. Затем наступил чёрт шуршащего и поблёскивающего платья от Терезы Донова. Элен примеряла его с некоторым сомнением, пока Фадетта хлопотала над спинкой, корсажем, плечами и вокруг колен, одну за другой внося необходимые поправки. "О, мадам!" воскликнула она. "О, шарман идеально подходит к вашим волосам. А здесь такая чудесная полнота", она указала на бёдра, где кружева формировали облегающую баску. Очень, очень красиво. Эйлин просияла, но не улыбнулась. Её снидало беспокойство. Дело было не в вечернем туалете, обладавшем всеми мыслимыми достоинствами, но в том, что мистер Эдисон, который, по словам Френка, был очень богат и популярен в светском обществе, а также влиятельный мистер Рэмбо должны были получить наилучшее впечатление от неё. Она должна заинтересовать этих людей умственно, а возможно и физически, проявляя великосветские навыки, что было непросто. Несмотря на все деньги и удобства, которыми она пользовалась в Филадельфии, она никогда не вращалась в высших кругах общества и не устраивала действительно важных светских мероприятий. Фрэнк был самым значительным человеком, какой когда-либо встречался на её жизненном пути. Без сомнения, жена мистера Рэмба была строгой и старомодной женщиной. Как она должна разговаривать с ней? А миссис Эдисон? Она должна всё знать и всё видеть. Пока Эйлин одевалась, то так усердно размышляла, что едва не принялась вслух утешать себя. Но Анна продолжила работу по нанесению финальных штрихов своей прекрасной внешности. Когда Элин наконец спустилась по лестнице, чтобы оценить вид приёмной и столовой, а Фадетта начала разбирать кучу отвергнутой одежды, то представляла собой лучезарное зрелище. великолепную зелёно-золотистую фигуру с роскошной причёской, изящными гладкими руками цвета слоновой кости и пышными формами. Она чувствовала себя красавицей и в то же время немного нервничала, опасаясь критической оценки Фрэнка. Она заглянула в столовую, которая силой волшебного искусства рестаратора и оформителей была превращена в ювелирную шкатулку, разукрашенную цветами, серебром, золотом, витражными стёклами и снежной белизной скатертей и салфеток. Комната напоминала опал, переливающийся мягкими искрами. Она вошла в большую приёмную залу, где стояло фортепиано с золотисто-розовой отделкой, где с должной заботой к своему единственному достижению она расположила нотные записи для песен и инструментальных произведений, которые ей удавались лучше всего. По правде говоря, Эйлин не была блестящей пианисткой. Впервые в жизни она ощущала себя матроной. не девушкой, но взрослой женщины с серьёзными обязательствами. Однако она ещё не вполне приспособилась к этой роли. Её мысли всегда были сосредоточены на художественных, светских и театральных аспектах жизни, что придавало её миру ощущению некоторую расплывчатость, не допускавшую сгущения в нечто более конкретное и определённое. Она жаждала лишь страстных и необузданных увлечений, Было уже около шести вечера, но тут в замке звякнул ключ, и появился Фрэнк, улыбчивый, невозмутимый и, как всегда, уверенный в себе. «Ну вот», — заметил он, созерцая ее в неярком свете на стенных свечей, обрамлявших стены приемной залы. «Что за прелестное видение! Я почти боюсь прикоснуться к тебе! Сколько же пудры на этих руках!» он привлёк её к себе, и она облегчённо подставила губы для поцелоя. было очевидно, что она показалась ему очаровательной. боюсь, достаточно, но тебе придётся смириться с этим. так или иначе, ты должен переодеться. она обвела его шею своими гладкими, мягкими руками, и он не смог остаться равнодушным. это была именно такая женщина, в которой он нуждался. Настоящая красавица. Её шею украшало простое бирюзовое ожерелье, а пальцы были густо унизаны кольцами, но всё равно оставались прекрасными. От неё исходил слабый аромат геацинта и лаванды. Её причёска была превосходна, как и насыщенный желтовато-зелёный оттенок её платья. Ты просто очаровательна, дорогая. Сегодня ты превзошла себя. Но я раньше не видел этого платья. Где ты достала его? Здесь, в Чикаго. Он приподнял тёплые пальцы Эйлин и развернул её, изучая шлейф её платья. Тебе не нужны ничьи советы. Ты могла бы открыть школу кройки и шитья. Значит, я выгляжу нормально, подразнила она, всё ещё немного сомневаясь в себе. Просто безупречно. Лучше и быть не может. Она приободрилась. Хотелось бы мне, чтобы твои друзья думали то же самое, но тебе лучше поспешить. Он поднялся наверх, и Эйлин последовал за ним, по пути снова заглянув в столовую. По крайней мере, там всё было великолепно. Безусловно, Фрэнк был мастером своего дела. В семь вечера послышался стук копыт и звуки подъезжавших экипажей, а вскоре дворецкий Луи уже распахнул двери. Эйлин снова спустилась в приемную, немного рабея и стесняясь, но стараясь думать о разных приятных вещах и гадая о том, сможет ли она как следует развлечь гостей. Как и вот сопровождавший её был совершенно другим человеком во всём, что касалось самообладания и эмоционального настроя. Собственное будущее всегда представлялось ему надёжно обеспеченным, и он собирался в равной мере обеспечить будущее Эйлин. Напряжённый подъём по ступеням общественной лестницы, казавшийся таким трудным для Эйлин, немало не беспокоил его. Ужин, как это бывает с такими нехитрыми вещами, прошёл вполне успешно с точки зрения организации и внешнего убранства. Благодаря своим разнообразным интересам и вкусам, Каупервуд мог глубокомысленно и красноречиво обсуждать с мистером Рэмбо состояние железнодорожной индустрии. Он мог беседовать об архитектуре с мистером Лордом, как многообещающий студент со своим наставником а с такими женщинами как миссис эдисон или миссис рембо он мог предлагать уместные темы для разговоров или же поддерживать их к сожалению элин чувствовала себя не так непринуждённо ибо по своему естественному складу и темпераменту она была отстранённой от серьёзных предметов и чёткого представления о жизни Многие вещи, о которых она имела весьма расплывчатые понятия, оставались для неё тайной за семью печатями, смутными, интуитивными образами. Она ничего не знала о литературе, кроме определённых авторов, которые могли бы показаться несклапобными действительно культурному человеку. Её представление о живописи ограничивалось вереницей звучных имён из комментариев в разговорах Каупервуда. Единственным искупительным качеством была её красота, ибо она сама была живым блистательным произведением искусства. Даже такой сдержанный, консервативный и рациональный человек, как Рэмбо, мгновенно осознал место Эйлин в жизни Каупервуда. Это была женщина, которую он сам мог бы высоко ценить, хотя и в определённом качестве. У всех сильных мужчин интерес к противоположному полу обычно сохраняется до конца. Иногда, направляемый стоической покорностью однажды сделанному выбору. Они хорошо знают, что подобные эксперименты можно повторять снова и снова, но с какой целью? Для многих это становится слишком обременительно. Однако Эйлин, которая в тот вечер явилась во всём своём блеске и великолепии, затронула древние мужские устремления в душе мистера Рэмбо. Когда-то он был гораздо моложе. Увы, он никогда не привлекал к себе пламенный интерес подобных женщин. Глядя на неё сейчас, он сожалел, что ему не выпала такая удача. По контрасту с цветущим обликом и роскошным нарядом Эйлен, скромное серое платье миссис Рэмбо, воротник которого доходил почти до ушей, выглядело обескураживающе и почти укоризненно, но её любезность и отзывчивость сглаживали это впечатление. Она была родом из интеллектуальной среды Новой Англии и воспитанницей школы Эмерсона, Тора и Ченнинга Филипса. Поэтому отличалась большой терпеливостью. В сущности, ей понравилась Эйлин и та восточная пышность, которую она олицетворяла. У вас такой милый домик, с улыбкой сказала она. Мы уже не раз поглядывали на него, поскольку мы живём не так уж далеко от вас, нас можно назвать соседями. Эйлин ответила благодарным взглядом, хотя она не могла угнаться за мыслями миссис Рэмбо, но по-своему понимала и уважала её. В некотором смысле миссис Рэмбо казалась ей кем-то вроде её собственной матери, если бы последняя была высокообразованной женщиной. Когда они входили в приёмную залу, было объявлено о прибытии Тейлора лорда. Каупер вот взял его за руку и повёл к остальным. Лорд, высокий, морщинистый мужчина сурового вида, с восхищением посмотрел на Эйлин. Миссис Каупервуд, позвольте мне быть одним из многих, кто приветствует вас в Чикаго, сказал он. После Филадельфии вам сначала будет не хватать некоторых вещей, но в конце концов нам всем начинает нравиться этот город. О, я уверена, что мне тоже понравится, улыбнулась Эйлин. Много лет назад я сам жил в Филадельфии, хотя и недолго, добавил лорд. Потом уехал оттуда и стал жить в Чикаго. Эти слова доставили Эйлин небольшую заминку, но она без труда преодолела свою неловкость. Ей следовало ожидать таких мимолётных замечаний. Могли и встретиться гораздо худшие препятствия для взаимопонимания. Чикаго замечательный город, поспешно откликнулась она. И гораздо более оживлённый, чем Филадельфия. Рад слышать, что вы так считаете. Мне здесь очень нравится. Возможно, поэтому у меня тут столько интересных занятий. Прелесть её рук и волос приводила его в восторг. Ощущая, что Эйлин не хватает светской утончённости, он напомнил себе, что красивой женщине нет надобности обладать выдающимся интеллектом. Дворецкий сделал очередное объявление, на этот раз возвестив о прибытии мистера и миссис Эдисон. Эдиссона вовсе не беспокоил визит к Каупервуду. Ему даже нравилась мысль об этом. Положение этой супружеской четы в Чикаго было очень прочным. Как поживаете, Каупервуд? Сияющим видом поинтересовался он и положил руку на плечо хозяина дома. Очень любезно с вашей стороны удостоить нас своим присутствием сегодня вечером, миссис Каупервуд. Я уже почти год уговаривал вашего мужа привести вас сюда. Разве он вам не рассказывал? Эдисон ещё не поведал своей жене подлинную историю Каупервуда и Эйлин. Да, разумеется, беспечно ответила Эйлин, чувствуя, что Эдисон тоже очарован её красотой. Мне тоже хотелось приехать. Если я не оказалась здесь раньше, то лишь по его вине. Внимательно разглядывая Эйлин, Эдисон был вынужден признаться себе, что эта женщина выглядит потрясающе. Значит, вот кто был причиной судебного иска первой жены Каупервуда. Ничего удивительного. Что за прелестное существо. Он сравнил её с миссис Эдисон, и его супруга оказалась в невыгодном положении. Она никогда не была такой поразительно красивой и примодушной, как Эйлин, хотя, пожалуй, обладала большим здравым смыслом. Ей богу, если бы сейчас он мог найти такую женщину, как Эйлин, жизнь засияла бы новым блеском. Тем не менее, у него были женщины. Он действовал крайне осмотрительно и незаметно, но так или иначе добивался своего. «Так приятно познакомиться с вами», — обратилась к Эйлин, миссис Эдисон, дородная женщина, увешанная драгоценностями. «Судя по всему, наши мужья стали добрыми друзьями. Нам надо почаще встречаться друг с другом». Это была напыщенная болтовня ни о чем, принятая в любом светском обществе, и Эйлин чувствовала, что она быстро осваивается в местном обществе. Дворецкий принёс огромный поднос с закусками и аперитивами, аккуратно оставленный на угловом столе. Затем подали ужин, и начались разговоры. Они обсуждали развитие города и новую церковь, которую лорд строил в десяти кварталах отсюда. Рэмбос с юмором рассказывал о нескольких мошеннических земельных сделках. Общая атмосфера была радостной и непринуждённой. Между тем Эйлин прилагала все силы к тому, чтобы заинтересовать миссис Рэмбо и миссис Эдисон. Последняя ей больше понравилась, но лишь потому, что с ней было гораздо проще разговаривать. Эйлин понимала, что миссис Рэмбо более умна и доброжелательна, но немного опасалась её. В результате ей пришлось обратиться за поддержкой к мистеру Лорду. Он благородно поспешил ей на помощь и разговаривал обо всём, что приходило ему в голову. Все мужчины, помимо Каупервуда, думали о физической красоте Эйлин, о белизне её рук, о её округлой шее и плечах, о роскошных густых волосах.